Глава 14 Таким образом мне пришлось жить у Гануси. Она приняла меня радушно, но завела шарманку о шубе, юбке, сапогах и ковре. Меня возмущала высокая плата за совсем не люксовский сервис, но разочаровывать Ганусю было опасно. Не так много в моей жизни врагов, чтобы с легкостью ими разбрасываться. Поэтому я сказала, «Все, что тебе может понравиться в моем доме, — твое». После этого я улеглась на диван с журналом, давая Ганусе понять, что на беседы не слишком настроена. Позже выяснилось, что завладеть моими вещами Ганусе опять не судьба. Недолго лежала я на диване. Дальнейшие события начали разворачиваться в умопомрачительном темпе. Я только успевала благодарить свою покойную маму за то, что она наделила меня несокрушимым оптимизмом и крепкой нервной системой. При этом я с легкой тоской вспоминала перипетии с трупом. Они казались уже приятной разминкой перед настоящими испытаниями. Так вот, не успела я дочитать журнал до конца, как в квартире Гануси раздался телефонный звонок. «Тебя», — нехотя протянула трубку Гануся, — «приятный голос». «Мужской?» — живо поинтересовалась я, помня о том, что этот номер давала лишь Коле. «А разве женский голос приятным быть может?» — неподдельно удивилась Гануся и серьезно добавила, исключая, конечно, мой собственный. Голос был действительно мужским и приятным, но принадлежал он совсем не Коле. «Через час встречаемся у тебя в квартире», — получила строгий приказ и ни секунды немедля бросилась его выполнять. Где, спрашивается, в это время были мои мозги? Почему я не пользуюсь ими совсем? Зачем выполнять приказ, когда голос не похвастал знакомством с Колей? а Коле он даже не упомянул. И тем не менее, я, не говоря Ганусе ни слова, напялила ее новый парик и, словно ужаленная, понеслась. Куда? В свою же квартиру, из которой с огромными предосторожностями была доставлена к подруге-врагу Ганусе умным и опытным Колей. И вот сижу я в своей квартире, ожидая непонятно чего, и дождалась звонка в дверь. Стоит невысокий мужчина, довольно приятной наружности в костюме, при галстуке. Без всяких предчувствий я дверь распахнула и сообщила, что заждалась. Он удивился, но с учтивой улыбкой спросил, «Вы муза добрая?» Чтобы он не раскатывал губы, я решила вопрос прояснить. Гануся права, хватит людей своей добротой развращать и в соблазны вводить. Доброе только в смысле фамилии», — ответила я, приседая в кокетливом реверансе. Судьба так долго била меня сильным полом, что на всякий случай приседаю теперь перед каждым мужчиной. Он кивнул. «Я к вам по делу». «Очень приятно», — ответила я. «Разрешите войти?» «Да, конечно», — приветливо улыбаясь, я указала рукой на гостиную. Мужчина пошаркал ногами, добросовестно вытирая ноги о коврик и, не разуваясь, прошел прямо в комнату. Я вошла следом и с пристрастием уставилась на его дорогие туфли, надеясь, что грязи на подошвах осталось немного. «Простите, куда здесь можно присесть?» — вежливо спросил он. Мне очень понравилась его обходительность, и я разрешила присесть на диван, на котором не так давно обнаружила труп. Мужчина, видимо, ничего об этом не знал, потому что присел с удовольствием. Я тоже присела, но напротив кресла. Несколько минут мы с интересом изучали друг друга. Было видно, что я ему нравлюсь. Я не возражала, но сгорала от любопытства. Он же молчал. Я не выдержала и спросила, «Вы от Коли?» Густые брови мужчины изогнулись в недоумении. «От Коли?» Я поняла, что сотворила новую глупость, очередную. Зачем я подчинилась приказу, если этот мужчина не знает Коли? Задать ему этот вопрос я не успела, — В полной тишине раздался звук, вставляемого в замочную скважину ключа. Мы настороженно переглянулись. — Кого-нибудь ждете? — быстро спросил мужчина. Я прошептала. — Нет. — Прячьтесь, — бросил он, немедленно вскакивая, расстегивая пиджак и стремительно погружая руку себе под мышку. Я оторопела. — Куда? — Куда хотите, только быстрей! — раздраженно буркнул мужчина, впивая взглядом дверь и резво перемещаясь к стене. Я хаотично забегала по гостиной. Прятаться было некуда. Ключ между тем с легким скрежетом проворачивался в замке. «Что вы носитесь?» — рассердился мужчина. «Спрячьте же, наконец!» — я рванула в прихожую. «Куда вы?» — с ужасом прошипел незнакомец, но было поздно. Я юркнула во встроенный шкаф, недавнее пристанище трупа, и очень вовремя. Входная дверь распахнулась, и раздались крадущиеся шаги. Шаги направлялись в гостиную. Я услышала два хлопка, следом новый хлопок, тихий стон, и шаги вернулись в прихожую, подоптались и начали приближаться ко мне. «Не могу передать своих ощущений. Человек, с которого медленно сдирают кожу, испытывает, пожалуй, больший комфорт, чем я, когда шаги поравнялись со мной». «Лишь полное отсутствие голоса уберегло меня от дикого вопля, который рвался-таки из груди. Но я вспомнила, как недавно поступили с моим бедным трупом. Дырка в голове — это совсем не то, чего жаждешь двадцать пять лет». Голос, слава богу, не возвращался. Зато шаги удалились в сторону кухни. Заскрипела дверь в ванной. Муж-лентяй ушел, петли не смазав. Следом издала жалобный стон дверь туалета. Шаги потоптались на кухне и вернулись обратно. Я затаила дыхание, рискуя умереть от удушья, — но шаги опять удалились, на этот раз к спальне. Едва я вздохнула с облегчением, как меня осенило. «Моя лисья шуба! Лисья шуба висит в том шкафу, беззащитная, а я в этом кочанею от страха!» Утратив последний разум, чуть не сквозанула из шкафа. Слава Богу, шаги вновь устремились ко мне. На этот раз я испугалась так сильно, что окаменела и потеряла возможность двигать руками, в противном случае приоткрыла бы дверцу, чтобы в щелочку глянуть, и прихватил ли незнакомый гость мою лисью шубу. Впрочем, тут же сгоряча и подумала, черт с ней, с шубой, пропади она пропадом, видно, совсем плохая была». Шаги же прошлись по зеленой комнате, затем по залу и снова удалились в гостиной. Мне казалось, это не кончится никогда. Услышав из прихожей скрип дверцы шкафчика для верхней одежды, я поняла, что осмотр комнат закончен, начато обследование подсобных помещений. Простите за откровенность, едва в штаны не наделала. Стеной шкаф, в котором я затаилась, был вторым а за ним Чулан. До Чулана дело не дойдет. Это ясно, как дважды два. Мне стало дурно. Захотелось вывалиться с чистосердечными признаниями и немедленно сдаться на милость врагу. Лишь дефицит информации сдерживал этот порыв. Совершенно неясно было, как у врага с милосердием. Если оно отсутствует, лучше по доброй воле в шкафу умереть от страха. К тому же я не была уверена, что врагу интересны те признания, которые я могла ему сообщить. Пришлось сидеть до конца. Сердце бухало, словно колокол. Меня удивляло, почему его стук не слышит автор шагов. Звук закрывающейся дверцы соседнего шкафчика предельно накалил обстановку. Следующее — мы, стеной шкаф, я и мое бедное сердце. Шаги уверенно к нам и направились. Я приготовилась встретить смерть достойнейшим воплем, но меня спас телефонный звонок. Шаги поспешили к тумбочке, где стоял телефон. Я услышала «Да», «Нет», «Ясно» после чего шаги удалились, и дверь в квартиру захлопнулась.